Судебно-экологическая экспертиза. В криминалистике есть много аспектов, но одно из самых замечательных достижений последних лет произошло благодаря экспертам, которые работают с уликами природного происхождения судебным экологам. Их роль заключается в поиске и анализе микроорганизмов, пыльцы и споров растений, грибов или шайников. Одним из таких специалистов является профессор Патриция Уилчер, известная некоторым под особенно выразительным прозвищем леди пыльца из-за способности извлекать пыльцу даже из полости носа трупов. Выводы профессора Уилчер часто оказываются ключевыми для следствия. Ее обычно вызывают на место происшествия, если не удалось обнаружить ни одной традиционной улики такой, как отпечатки пальцев, ДНК и волокна. Один судмедэксперт объяснил: "В наши дни полиция и все остальные, как правило, ожидают, что ДНК или другие следы будут присутствовать на каждом месте происшествия. Но так бывает не всегда, поэтому нужен план Б. И именно тогда положение спасают такие люди, как профессор Уилчер". Судебные экологи занимаются поиском неочевидных улик, которые тем не менее всегда где-то есть. Один из таких экспертов. Просто нужно потратить время, чтобы найти их. Профессор Уолчер и другие специалисты в ее области ищут доказательства, которые почти всегда скрыты от человеческого глаза. Как судебный эколог, она работает на нейтральной территории между преступным и природным миром. Профессор Уилчер описывает человеческое тело как совокупность прекрасно сбалансированных экосистем, даже после смерти. Недавно она сказала: "Мёртвое тело богатый и прекрасный рай для микробов. Природа оставляет на нас отметенное на каждом шагу, который мы только делаем". Решение загадки Обнаружение мумифицированного трупа в спортивной сумке на обочине оживленной дороги Йоркшира двумя подростками оказалось огромным испытанием для профессора Уилчер. Не было никаких догадок относительно личности жертвы, за исключением того, что останки принадлежали мужчине. Кроме голени и ступней, все тело было обернуто воздухонепроницаемой пищевой пленкой. Первоначальное судебно-медицинское вскрытие показало, что мужчину ранили ножом, но судебно-медицинский эксперт, исследовавший останки, не смог установить время смерти. Однако к бедру трупа прилип желтый лист платана. Кроме того, начиная с голени и ниже, кожа жертвы покрылась черным, как копоть, веществом, которое, как поняла профессор Уилчер, представляло собой густую массу грибковых спор разросшихся по телу после смерти. Она быстро пришла к выводу, что труп хранился в неухоженном саду. Помимо прочего, обнаружилось большое количество пыльцы роз, клематиса, платана, сосны и березы. Еще профессор Вулчер заметила немного песка, прилипшего к коже на задней и передней частях туловища, а также в волосах. После онлайн-сравнения реконструкции лица выяснилось, что мужчина был иммигрантом из Йемена. Его семья жила в Йоркшире, и полиция, прибывшая в дом, чтобы сообщить родственникам о трагической находке, не могла не заметить, что сад очень похож на тот, который описала профессор Уилчер. Она отправилась в дом жертвы и вскоре заметила остатки клематиса, перекинутого через забор рядом с несколькими розами. В саду также рос платан. Этот единственный лист сумел сохранить достаточно улик, чтобы можно было восстановить точную картину местности и распутать дело. Следующим шагом следователей было проникнуть в подвал того же дома. Там они обнаружили явные признаки недавно вырытой ямы, где должно быть первоначально похоронили тело. В ней также нашли частицы песка, которые соответствовали образцам с кожи жертвы. Это стало последним кусочком головоломки для детективов. Сын и внук погибшего признались причастности к убийству, но настаивали на наличии смягчающих обстоятельств. Подозреваемые нарисовали образ жестокого старика, которого больше не смогли терпеть. Когда тиран сунул нож в огонь и намеренно обжег лезвием ногу своего внука, Они выхватили этот нож и нанесли удар. В конце концов, отца и сына судили по обвинению в непредумышленном убийстве, но вынесли относительно легкие приговоры из-за сочувствия, проявленного судом и полицией. Нахождение тела. Уникальные навыки профессора Уилчера также помогли найти пропавшее тело. Когда Джоанн Нельсон, Исчезла в день Святого Валентина в 2005 году из своего дома на севере Англии Ее бойфренд Пол Дайсон сообщил всем, что она сбежала. Но через 11 дней признался, что задушил девушку после того, как она заставила его заняться домашними делами. Теперь у полиции был преступник, но все еще отсутствовало тело. Дайсон рассказал детективам, что в ночь убийства Он завернул труп в пленку и отвез его в своем универсале далеко в сельскую местность Йоркшира. В конце концов, он наткнулся на уединённое место и похоронил девушку. Теперь почти через две недели после убийства он не мог вспомнить, где конкретно находится это место. Он сказал ошеломленным полицейским, что это может быть где угодно в окрестностях, и чтобы доехать туда потребовалось меньше половины бака бензина. То есть это произошло на обширной территории Йоркшира, которую достаточно тщательно обследовать просто невозможно. Профессор Уилчер немедленно сосредоточилась на машине Дайсона, потому что полагала, что сможет определить по зёрнам пыльцы, спорам и другим микроскопическим частицам, где он проезжал. Проведя тщательный анализ Эксперт сообщил полиции, что тело Джоанны, скорее всего, вообще не погребено под землей. Вероятно, останки будут просто покрыты березовыми ветками. Все это стало понятно по наличию определенной пыльцы на автомобиле. Благодаря уликам и сотрудничеству убийцы, полиция в итоге смогла определить местонахождение тела. Все было в точности так, как предсказывала профессор Уилчер. Тело нашли непогребённым Вединённое лесное лощине Северного Йоркшира Пол Дайсон признал себя виновным в убийстве Джоан Нельсон и был приговорен к пожизненному заключению по итогам судебного процесса в ноябре 2005 года. Профессор Уилчер позже объяснила: "Неважно, куда мы идем на природе. Мы всегда оставляем за собой след. Я использовала эти подсказки, чтобы указать полиции правильное направление.